Глава 27 Не знаю, сколько я так просидел. Часы внезапно сломались и начали показывать не время, а непонятные каракули. То ли здешний геомагнитный фон так повлиял, то ли конвоиры какую-то гадость придумали. Еду мне не приносили, но я этим и не особо тяготился, а живец пока не требовался. Также меня не дергали на допросы, не били... не требовали признания в работе на конкурирующий стаб. Это в целом было хорошо. Те, кто меня сюда засунул, были здравомыслящими людьми. Но и повесить меня они не откажутся. Так уж получилось. Авторитет им важнее жизни приблудного рейдера. Спал я два раза, но продолжительность сна была неизвестной. Постоянно думал о побеге, даже пробовал на прочность здешние стены. Увы, толщина бетона не оставляла мне никаких шансов, да и дверь была для меня непроницаема, слой стали толщиной сантиметров десять. Удавалось просунуть голову и выглянуть наружу, но увидел я там только бетонные стены. Нужно ждать, шанс еще представится. Наконец в дверь камеры постучали. Я, конечно, удивился, зачем стучать в дверь, если она закрыта снаружи и ключ у тебя. Но к двери все же подошел. Может, в этом и был смысл стука, подозвать меня. Сейчас какой-нибудь неведомый помощник просунет ключи. Но ничего подобного не произошло, послышалась негромкая беседа, в которой я не разобрал ни слова. Потом снова звякнули ключи, и раздался противный скрежет старого замка. Хоть бы смазали немного. На пороге камеры стоял молот. Вальяжно махнув рукой охраннику, он вошел в камеру. Дверь за ним закрылась, но не на замок. Самое время его вырубить, вырваться в коридор, обезоружить охрану и... Смешно. Вот и мне тоже. Я и так с собой невелик, а рядом с огромной тушей кваза казался и вовсе цыпленком. Вырубить такое нереально. Дар. Так он не помогает глушить больших и сильных людей. Кроме того, допускаю, что у Кваза, прожившего в Улье не одно десятилетие, есть свои дары, получше моего и куда как более развитые. Ну и кроме того, вступать с ним в драку мне элементарно не хотелось. Что-то подсказывало, что беседа принесет мне пользу. Злым он никогда не был. Молот присел на край кровати». Специально, чтобы держаться не на сетке, а на стальном уголке, который тоже с большим трудом выдерживал его огромную массу. Некоторое время мы оба молчали. Потом он сказал. «Все уже решили. Завтра суд, послезавтра казнь». «А зачем тогда суд?» — поинтересовался я. «Если все уже решили». «Ну, мы пообсуждаем немного». Я твоим адвокатом буду. Собственно, я уже пересказал им твои объяснения. Они сказали, что тебе верят, но в любом случае убивать на нашей территории нельзя. Это главное. Это твой косяк, твое решение. Хотя о последствиях ты прекрасно знал. «Сколько я здесь уже сижу?» — спросил я, словно его слова не касались моей судьбы. — Двое суток, — сказал он. — Чуть больше. А это важно? — Я думал, сразу на эшафот потащите. — Нет никакого эшафота. Вешаем на ближайшем дереве. А кроме шуток цыгана ждали, чтобы он вернулся и приговор утвердил. — И как, вернулся? — Да, выслушал все и согласие дал. Обычно он не любит казни. «Но тут...» «Слушай», — перебил я его. «Мне бы с ним увидеться, с цыганом». «Зачем?» — угрюмо спросил Квас. «Хочешь пощады попросить?» «Нет, я отрицательно покачал головой. Не хочу. Просто он мне нужен. У меня послание к нему есть. Не знаю, насколько важное, но это последняя воля человека, который уже погиб». «Просто пусть заглянет, ему ведь не трудно, или меня ему покажите, на суде. Или перед казнью, он ведь там будет. Обидно будет, если помру и не передам». «Что за послание?» — спросил молот. «В каком виде?» «На словах кое-что, а остальное на носителе. Но искать бесполезно не найдете. Но цыгану я отдам. Скажите, что от казака он поймет». «От казака?» С удивлением переспросил Квас. Хотя ты ведь из тех мест. Вполне мог его знать. А казак не из тех, кто зря послание составляет. Скажу. Обязательно скажу. Думаю, что и цыган к тебе зайдет. Хотя на отмену приговора особо не рассчитывай. Лучше думай, что завтра скажешь. Мой тебе совет. На жалость не дави. а попроси дать возможность вину искупить. Если дар какой полезный есть, на него упирай, что, мол, без тебя нам никак, а ты свою вину отработаешь. Но это все, чем могу помочь. Прощай, студент, и зла на нас не держи». Он встал. «А почему прощай?» – спросил я. «Завтра же увидимся на суде». «Увидимся». Да только поговорить уже вряд ли сможем. Ты неплохой парень, смелый. достоин уважения. Да только и смерть не дура. Она ко всем приходит. Просто к некоторым не вовремя». Дверь со скрипом отворилась. Потом захлопнулась так, что звон стоял у меня в ушах еще полминуты. Потом уже ставшая привычным лязганье замка и гробовая тишина. Я прожил еще один суточный цикл. Даже если проспал восемь часов, то уже наступило завтра. Сейчас меня поведут на суд, может быть, даже выслушают. Кто-нибудь даже посочувствует, а потом, или еще через день, что не принципиально, а, возможно, даже более мучительно, вздернут на березе. Или на тополе. Берез я в округе не видел. Удавить меня не получится, дар поможет. Но увидев, как я грохнулся с виселицы, все все поймут и спокойно меня расстреляют. Да и по пути сбежать не получится. Они далеко не дураки, а потому охрана будет соответствующей. Своими четырьмя убийствами я уже доказал, что опасен. Хотелось отогнать дурные мысли и еще немного поспать. Но сон не шел. Такой уж я человек, нервный, мнительный. В глубине души я все еще тот мелкий очкарик, которого часто обижали хулиганы. И куча убитых мною людей этого не изменит. Чем больше времени проходило, тем сильнее я нервничал. Скоро я уже не мог сидеть на месте. Вставал и ходил взад-вперед по камере. Потом садился на место и тут же снова вставал. Наконец, в коридоре послышались шаги. Где-то далеко, но акустика была хорошей. Даже сквозь толстую дверь все было слышно. Скрежет замка воспринимался, как чтение приговора. Я встал и, набрав воздуха в грудь, постарался сохранить остатки мужества. Умереть нужно красиво, ну хотя бы не очень позорно. Дверь открылась. На пороге стоял цыган. чернявый, высокий, и один глаз у него косил. Поглядев на меня, он как-то многозначительно хмыкнул. Я же, поняв, что пока меня не ведут ни на суд, ни на казнь, немного приободрился. «Говорят, ты меня видеть хотел», — сказал он, проходя в камеру. В отличие от молота, садиться он не стал. «Вот он я, цыган, рассказывай, что нужно». Поначалу нужно было привет от казака передать и послание небольшое. Сказать, что он жив и ждет тебя. Но уже после этого на Венецию орда напала, и казак геройский пал в неравном бою с нечистью, до последнего защищая город. Я потом уточнил, стоит ли теперь передавать послание. «У кого?» – спросил он. Заметно было, что упоминание казака его заинтересовало. «С кем ты обсуждал послание?» «Доцент», — сказал я честно. «И он сказал мне, что послание следует доставить, но при этом рассказать о смерти отправителя». «Лысый тот», — цыган презрительно скривился. «Барыга он, но такой хитрозадый, что уважение вызывает. И Венеция так расцвела благодаря ему». Так уж получается, что хорошие воины не могут ничего создать без помощи таких вот доцентов. Ладно, я все понял. Казаку вечная память, сильный был воин и человек хороший. Говори уже свое послание. Я протянул ему флешку. Оно там, я его не знаю. Прочитайте, а потом делайте выводы, важное ли это послание. «И ты думаешь, что послание, доставленное нам, сыграет в твою пользу настолько, что мы не станем тебя казнить?» С подозрением спросил он, но что-то в его тоне говорило, что такая возможность у меня есть. Я собрал остатки гордости, чтобы не начать просить пощады. «Я думаю, что умереть, не выполнив предсмертную волю казака, было бы нехорошо. Мы с ним друзьями были». «Теперь, когда она исполнена, могу быть за это спокоен. Если меня убьют, то когда встретимся, перед ним не стыдно будет». «Хорошо», — сказал, — уважительно кивнул цыган, пряча флешку в карман рубашки. «Сиди пока, скоро за тобой придут». Снова громко хлопнув дверью, он меня покинул. А мне оставалось только сидеть и ждать. «Послание важно?» «Да, скорее всего». Цыган обрадуется. Думаю, что да. Суд будет. Целиком зависит от желания его правой ноги. Убитые головорезы его не интересуют. Пострадавшая сторона в этом деле он сам. Повесит. Может и нет. Хотя вдруг ему понадобится секретность. Я послание не знал, но вдруг нужно скрыть сам факт получения послания от казака. Мысли начинали меня бесить. Нужно взять себя в руки, а потом сесть и ждать. Надеяться на лучшее, а когда уже поведут вешать, показать себя во всей красе. Пусть не убежать, так хоть кого-то из них с собой забрать. Самого цыгана, например. Часа через два дверь отворилась. Никого из первых лиц стаба сейчас там не было, только четверо конвоиров с автоматами, которые предложили мне встать и идти с ними. Предложили, разумеется, на безальтернативной основе. Я пожал плечами, встал с кровати и вышел. Грамотно построившись, они повели меня по коридору, а потом по лестнице наверх. Когда открылась дверь наружу, там был ясный день. Это заставило меня зажмуриться. После тусклой лампочки в подземелье дневной свет бил по глазам силой гидравлического молота. По этой причине я понятия не имел, куда меня ведут. А если бы знал, то понятия не имел бы, зачем меня туда ведут. То ли отпустить, то ли наградить, то ли судить, то ли по-тихому пристукнуть. В последнее верилось от чего-то больше. Отвели меня в итоге в кирпичный домик. Оказавшись в просторном холле, я наконец смог открыть глаза и осмотреться. На административное здание это не походило, скорее особняк потомственного лорда. Роскошь бросалась в глаза. Обои, мебель, цветы на окнах, даже позолоченные ручки на дверях. Солдат указал на лестницу, после чего отошел назад и приказал. «Поднимайтесь наверх, вас там ждут». «Меня там действительно ждали». За накрытым столом сидели представители местного истеблишмента, проще говоря, местные авторитеты. Во главе стола, как и положено, сидел хозяин, сам цыган. Рядом с ним я увидел молота, одетого в дорогой костюм с галстуком. Я слышал, что квазы ради своей же безопасности вынуждены выглядеть чистыми и ухоженными. Да только где он такой размер взял? Не иначе на территории стаба работает неплохое ателье по пошиву одежды. Чуть поодаль, с наигранным интересом поглядывая в окно, сидел тот, кто встречался мне в самом первом стабе из этой цепочки. Тамошний начальник Пьер. Был это серьезный мужик, явно раньше занимавшийся умственным трудом. У него даже сейчас очки на носу угадывались». хотя, надо сказать, интеллигентность не мешала ему выглядеть крепким и опасным. Четвертым был тот, кто руководил моей поимкой. Звали его, кажется, Сом, и не нужно было спрашивать, откуда это прозвище взялось. На круглом одутловатом лице, с почками проблемы, что вряд ли, или пьет много, что вероятно, торчали длинные тонкие усы, которые извивались мягкими веревками. Было в нем что-то от настоящего сама. Если эти усы причесать и выпрямить, то можно смело назвать его тараканом. Но людей я рассматривал недолго. Скоро мой взгляд упал на уставленный разнообразными закусками стол, где по краям стояли большие графины с живцом. Мой организм тут же вспомнил, что уже три дня ничего не ел. В животе заурчало, а рот стал наполняться слюной. Очень хотелось припасть к этому изобилию. Моя реакция не ускользнула от их внимания. «Есть хочешь?» — спросил цыган. Тон его был ласковый, это и настораживало. Я собрал остатки гордости и тихо проговорил. «Хоть живца налейте». «Сам налей», — сказал Сом, и незаметным пинком ноги выдвинул стул из-под стола. «И поешь». «Разговор у нас будет длинный». Я присел за стол, взял в руку стакан и, стараясь не проливать, налил себе полстакана волшебного напитка. Когда пил, стараясь не глотать залпом, зубы стучали о стекло. После первых глотков мне полегчало. Тремор в руках унялся, зато с новой силой разгорелся голод. Впрочем, приглашение уже было». Я взял из вазочки ломоть хлеба, а сверху положил две чайных ложки красной икры. Проглотив бутерброд в два укуса, положил на тарелку немного печеного мяса, нарезанного продолговатыми ломтиками. Запах пьянил и заставлял истекать слюной. Мои собеседники терпеливо ждали. Я еще не утолил голод, но, поняв, что не жрать меня сюда позвали, оторвался от еды и снова взял стакан с живцом. Отхлебнув, я посмотрел на них и спросил. «Раз такая доброта, позвольте поинтересоваться своей дальнейшей судьбой. Что дальше будет? Висельников так не кормят». «Совершенно верно», — кивнул головой цыган. «Скажи». «А ты точно не знал, что на той флешке?» «Точно. Я не удержался и положил себе на тарелку фаршированное яйцо. Пролежало оно недолго, почти сразу исчезло в глубинах моего оголодавшего организма». «Честно не знал. Как-то в голову не пришло проверять. Казак был моим другом, я ему доверял. Рассказал, что нужно передать, значит, действительно нужно». «А ты не подумал, что он специально выбрал именно тебя?» Задал вопрос Пьер. «Нет, я развел руками, в одной из которых держал вилку. Просто он знал, что я пойду путешествовать и просто немного скорректировал мой путь». «Просто!» — прорычал Молот. «В Улье никогда ничего не бывает просто. Запомни это!» А уж тем более такие люди, каким был казак, ничего не сделают, не просчитав последствий. Он знал, куда и зачем тебя отправляет. А почему не сказал? удивился я. Потому что многого не знал, нигде я, не ни жив ли еще, ни в каком я положении, объяснил цыган. Просто отправил послание с толковым парнишкой, которого мы уже сами бы пристроили к делу. Я, окончательно обнаглев, дотянулся до графина с коричневой жидкостью, то ли коньяк, то ли живец на его основе. Налил в рюмку, выпил. Все же коньяк. Но отличный. Вкус мне понравился, хотя вообще к алкоголю я равнодушен. Не имея понятия, чем обычно коньяк закусывают, я забросил в рот еще один кусочек мяса. — Господа хорошие, — сказал я им, проживав. «Может, вы уже перестанете говорить загадками, а просто скажете, что вам всем от меня нужно?» «Можно и так», — кивнул головой цыган и достал из-под стола ноутбук. «Все подробности я тебе не расскажу, но кое-что тебе знать нужно. Насколько хорошо ты знаком с местной географией?» «Знаю местность от вас до Венеции», — с готовностью ответил я. «Что с той стороны реки, не знаю». «Что за вашей цепочкой стабов, тоже не знаю». «За нашей цепочкой стабов», — объяснил он, нажимая клавиши, — «множество активных кластеров. Единственная неприятность в том, что с дорогами большие проблемы. Но это решаемо. Кластеры, те, что за нами, перемежаются чернотой, но не сплошь, а в шахматном порядке. Пробраться можно, но только желающих немного». Чуть дальше идет горная цепь, невысокая, и проходы в ней вроде как есть. Но вот с другой стороны этих гор находится то, что называют «Адом», с большой буквы. Он повернул ко мне экран, там в довольно хорошем качестве был представлен аэрофотоснимок, отражавший почти все, что он описал. Горы там тоже имелись, довольно большие и выглядевшие неприступными. «Нельзя ли поподробнее?» — попросил я, уже предчувствуя нечто такое, что заставит меня с тоской вспоминать о виселице. «Можно», — вступил в разговор Пьер. «Таких мест в Улье мало, они как бы делят его на огромные куски, связь между которыми невозможна или сильно затруднена. Эта местность непроходима, оттуда никто не возвращался». «И что же там?» Представь большой город, где живут миллионы людей. Этот город, ну или большая его часть, прилетает в улей. Со всех сторон туда кидаются зараженные, находят добычу, отъедаются, снова уходят до следующей перезагрузки. В это время они потрошат другой кластер и так далее. Итог известен на весьма печален. Там все кишит развитыми зараженными». Нет не то, чтобы бегунов или лотерейщиков. Даже Рубер – большая редкость. Нижнее звено пирамиды не успевает даже образоваться. Большинство людей бывает съедены еще до обращения. А те, кто не успел развиться, часто идут в пищу более удачливым собратьям. Войти туда можно только на бронетехнике, да и она долго не проживет. «Откуда все это известно?» – спросил я. «если оттуда никто не возвращался». кое вернулся», — объяснил молот, закинув в пасть большой кусок копченого мяса. «Точнее, спасся». «В одном таком кластере имелась военная часть», — снова начал рассказывать Пьер. «Не просто военная, а танковая, с кучей исправных машин». И надо было такому случиться, что в день перезагрузки они выезжали на какие-то учения. Большие учения, с настоящими стрельбами, настоящими снарядами. Или там вообще война была, но это не важно. Важно то, что большая колонна танков, штук, наверное, полсотни, да с ними машина сопровождения выдвигались через город на полигон. И тут началось. Все по заранее отработанному сценарию. Перезагрузка, твари, вылезающие со всех сторон, массовая резня и паника. Но танкисты наши оказались не пальцем деланные. Они вступили в бой, благо воевать было чем. Нескольких элитников они разнесли снарядами, но те стали окружать, а некоторые были настолько могучи, что опрокидывали танки. Тогда командир дал приказ прорываться из города. Прорвались не все. Но пара десятков танков и машины сопровождения в неустановленном количестве с горючим и боеприпасами из города выехали и даже сумели оторваться от погони. Особо рьяных преследователей расстреляли из пушек уже в поле. Можно было праздновать победу, тем более что двигались они в правильном направлении, к нам. Но не тут-то было. Улей есть улей». Где-то на середине пути они начали обращаться. Человек ведь не сразу зомбаком становится. Поначалу у него положительно едет крыша. Что бывает, когда на полном ходу крыша едет у командира танка или мехвода, думаю, объяснять не нужно. Начались схватки, дуэли, кто-то просто обернулся всем экипажем и застрял в танке навечно, не в силах открыть люк. В конечном итоге выжили двое. Офицер — немолодой капитан, заместитель комбата. И с ним солдат-срочник, мехвод. Они забрали одну машину и, перевалив через горы, приехали к нам. Живут они здесь до сих пор. Допустим. Меня история впечатлила, но и о деле я не забывал. И вы хотите отправить меня в такое место? «Не совсем», — ответил цыган. «Нам нужно вот это место». Он постучал пальцем с хорошо подпиленным ногтем по экрану, где был некий просвет в горах. «Место тут относительно безопасное, если, конечно, сравнивать с другими. Там стояло укрепленное здание, где работали институтские. Знаешь про таких?» Я покачал головой. В общем, это был исследовательский центр, находившийся в самом пекле. Как они продержались так долго, остается загадкой, но итог был предсказуем. То количество людей, которое там трудилось, вряд ли бы прокормило банду элитников, что сделали набег на центр. Допускаю, что твари, внезапно поумнев, сделали это из принципа, не потерпев иммунных у себя во владениях. Такое тоже могло быть. А что было дальше? Спросил я, пытаясь понять, под какой каток меня сейчас кинут. Несколько человек спаслись на вертолете, но пилота прихватить забыли, а потому управляли кое-как, залетели на черноту, а дальше ясно. Выжил только один, который тоже потом погиб, но успел пообщаться с казаком. Там, в исследовательском центре, кое-что осталось. На верхнем этаже здания есть кабинет. В кабинете огромный сейф. В сейфе том, лежит то, что нам нужно. Казак покойный, сделал царский подарок, только его нужно забрать. Я немного помолчал, потом осторожно спросил. «А я зачем? Что мне там делать?» «Понимаешь, там до сих пор пасутся твари». Пробиваться туда будем с боем, причем к противнику постоянно будут прибывать подкрепления из ближайших кластеров. На возню с сейфом у нас будет минут десять, если вообще туда доберемся. Унести сейф нереально, слишком тяжел. Взрывчатку использовать по понятной причине нельзя. Медвежатника у нас нет, автоген тащить сложно и не факт, что вообще поможет. Остаются дары. «Есть у меня несколько специалистов, но ты подойдешь лучше». «А вы знаете мой дар?» – спросил я и тут же почувствовал себя дураком. Они улыбнулись, даже молот расплылся в своей улыбке тираннозавра, а цыган посчитал нужным объяснить. «Один из конвоиров, отводивших тебя в камеру, был по совместительству знахарем. Он и вычислил твой дар». А мы связали его с убийствами, восстановив картину происшедшего. Вопрос только в том, насколько он развит. Сквозь стены ты ходить не можешь, иначе бы сбежал из камеры. Пули через себя пропускать тоже, иначе бы не боялся конвоиров. Что вообще можешь? Продемонстрируй. Я закатал рукав и сунул руку в стол. Неглубоко, чуть дальше запястья. Мог засунуть до самого плеча, а потом еще и голову, но не стоило раньше времени раскрывать козыри. «В сейф залезть смогу», — сказал я им, «если он не двухметрового размера». «Думаю, твоих умений будет достаточно», — сказал цыган. «На всякий случай прикажу выдать тебе гороха. У нас два дня, травись на здоровье. На третий день выезжаем». «И учти...» Деликатно напомнил Пьер. «Ты, возможно, намереваешься сбежать. Твой дар предоставляет к этому некоторые возможности. Но у нас есть твоя ментат-метка, которую мы разошлем по всем штабам. Ты станешь известен как убийца-садист, отрезающий головы невинным людям. Помни это». «Пока иди к себе в номер», — сказал молот. «Его за тобой сохранили».